«Знаешь, Барби, я много лет живу на этом свете», — продолжал Сурен. «Люди в мои годы редко покидают свой дом. Вся жизнь их проходит в родных стенах. Семья, наследники, дворик под тенистым навесом, семейные обеды, да, большой стол и дедушкино кресло с высокой спинкой во голове, как полагается, да. А я вот все никак не угомонюсь», — Сурен улыбнулся Оксане. Я уже не ищу приключений Барби, но обстоятельства заставляют скитаться по миру. Я как вечный жид. Забыл, когда в последний раз обедал в домашней обстановке, в тапочках, и чтоб телевизор с сериалами трещал неподалеку. Все по ресторанам и кафе, как вот сейчас. Но знаешь, я так никогда и не привыкну, видно, к этим заморским разносолам. Всякие там шато, гребешки, трюфеляк и бачки какие-то каталонские. Я не разбираюсь во всей этой галиматье. Да и не нужна она мне». Сурен поморщился и махнул рукой, решительно отметая в сторону все выкрутасы французской и итальянской кухни. «По мне нет ничего лучше обычной нашей армянской арисы с курицей, бараньего шашлыка, кюфты и рюмочки душистой чачи перед обедом. Да...» Эту еду я понимаю и знаю в ней толк. А здесь я просто делаю вид, что хорошо изучил яство всего мира. Приходится, надо. Иначе меня не будут считать за культурного человека. Верно, Барби? И ты от меня отвернешься. Бедный Суренчик, что за глупости? Оксана сочувственно сжала своими тонкими пальчиками его тяжелую волосатую кисть. За столиком неподалеку Жора толкнул Алекса. «Посмотри, как она к нему ластится». И как у шефа это выходит? Она такая хорошенькая, молодая, а ножки какие красивые. Как-как, буркнул Алекс. Не видел, сколько он ей вещей накупил? Жора повел могучими плечами. Да нет, не только в этом дело. У шефа какой-то секрет есть. Помнишь, кого мы к нему в дом возили? Уж ту не удивишь. Это кого? Мы ведь многих возили. Ну, жену этого, как его? Вансетти. Тихо ты! Алекс испуганно огляделся. Хочешь, чтобы нас в асфальт закатали? Да ладно, тут нет никого». «Все равно», — Алекс продолжал осматриваться, но ничего подозрительного не заметила и успокоился. «Что ты сравниваешь? Та уже в возрасте некрасивая, всю жизнь просидела в заперти, вот и радуется вниманию. Я думаю, что благодаря ей и этот... Ну, ты понял, с шефом дружат». «Да», — согласился Жора, «баба всегда своим мужиком вертит, как хочет. Все, съехали с этой темы», — сказал Алекс, — и телохранители замолчали, рассматривая, как Сурен обольщает девушку, которая годилась ему во внучке. «Ты украшаешь мне жизнь, Барби. Кстати, ты умеешь готовить?» «Ну, в общем-то, да. Мама меня учила, хотя как-то не очень приходилось. В гарнизоне мы питались в офицерской столовой, а здесь это особенно и не принято. Покупают полуфабрикаты или заказывают еду из ресторана». «А какую долму готовит моя Сусанна, пальчики оближешь?» а по воскресеньям на обед лепешки и домашний пирог с инжиром. Я очень его люблю. Оксана промолчала. Упоминание о жене Сурена заставило ее неловко поежиться. «Сусанна хорошая женщина», — словно угадав ее мысли, произнес Сурен. Оксана опустила глаза, но он продолжал пристально смотреть на нее. «Только между нами давно нет близости. Она готовила мне покушать, я кушал и говорил спасибо». «Теперь я не могу приехать к ней. Она не может приехать ко мне. Она боится летать на самолете. Она боится переплыть Атлантику. Она всего боится. Пожилая женщина, она никогда никуда не ездила. Я не виню ее за это». Сурен доел стейк и отодвинул тарелку. Мгновенно подскочил официант и унес ее. «Но я здесь один, Барби, и мне очень не хватает родного и надежного человека рядом». Где-то разбилась рюмка в респектабельной тишине полупустого зала. Глухой звон стекла прозвучал, как приглушенный выстрел. Оксана оглянулась. Из отдельной кабинки послышался тихий сдавленный смех, словно смеющийся, старательно прикрывал рот ладонью. Когда она снова повернулась, возле тарелки с недоеденным кабачком лежал маленький бархатный футляр. «Что это?» — Оксана удивленно вскинула брови. «Я предлагаю тебе стать моей женой Барби». произнес Сурен, не отрывая от ее лица внимательных глаз. «И это лучшее доказательство того, что я рассказал тебе всю правду». но да, есть но. Я женатый человек в России, но я не знаю, вернусь ли туда. Может, это произойдет не скоро, а может, вообще никогда. Пока что мой дом здесь, в Штатах. У меня хороший большой дом в Лос-Анджелесе, и ты будешь моей американской женой, Барби. Ты согласна?» Оксана хотела ответить, но у нее перехватило дыхание. Согласно ли она стать супругой могущественного Сурена Бабияна, не просто придворной дамой из его свиты, особо приближенной фавориткой, любовницей, а самой королевой, да десять тысяч раз? Об этом можно было только мечтать. По крайней мере, несколько лет назад ее мечты, мечты обычной девушки из русской провинции, пусть при этом обладательницы самой смазливой мордашки и самой круглой попки на свете. Мечты эти не поднимались выше планки с надписью «Сурен Горегинович», над которой простирались только совсем уж недоступные «Космос и бесконечная Вселенная». Когда-то в Тиходонске, катаясь на кораблике и опьянев от выпитого компари, она предложила Сурену жениться на ней. Тогда он пришел в такую ярость, что чуть не выбросил ее за борт, а двух членов команды выбросил. И вот теперь неужели мечты сбываются? Он все смотрел, не мигая, смотрел и молчал, и Оксана, опомнившись, со вздохом выдавила. «Да, да, конечно, я согласна, ну, конечно!» Сурен кивнул, протянул над столом руку, такая длинная у него рука, и ласково потрепал ее по щеке. «Спасибо, детка!» Оксана взяла футляр, дрожащими от волнения пальцами раскрыла его. Внутри на шелковой подкладке лежало кольцо с небольшим бриллиантом вытянутой формы. Она надела его на безымянный палец правой руки. Кольцо пришлось как раз в пору. И тут же невольно перевела взгляд на тонкую полоску золота на левой руке. Простое дешевое обручальное колечко, подаренное ей Биллом в день свадьбы. Оксана нахмурилась. «С Биллом надо будет развестись». В этой ханжеской стране с двоеженством лучше не шутить. — Тебе очень идет это колечко, у тебя такие изящные пальчики. Перегнувшись через стол, Сурен поцеловал ей руку. — Вот тебе и весь секрет, — усмехнулся Алекс. Напарник неопределенно хмыкнул. — Значит, ты все-таки приехал из-за меня? — умиленно спросила Оксана. — А из-за кого же? — изумился Сурен. — Ну, из-за мужа. Сурен досадливо поморщился. «Давай закроем эту тему. Я же не ему делаю предложение. И не его поселю в своем доме. 10 спален, мраморные полы, бассейн, огромная усадьба. Но тебе надо оформить развод. И еще. Он серьезный парень, и я бы не хотел иметь с ним проблем. Я должен знать, что он собой представляет, где он и чего мне ждать, когда я заберу тебя у него». Оксана ненадолго задумалась. «Хорошо, Суренчик, раз мы женимся...» Сурен кивнул, не проявляя особой заинтересованности. бил работает на фирму, ну, на ЦРУ», наклонившись вперед и понизив голос, произнесла она. «Сейчас он выполняет задание в Москве и вернется не скоро До этого времени мне надо оформить развод и уехать с тобой. Это возможно?» «Конечно!» — невозмутимо кивнул Сурен. Гарик все сделает в лучшем виде. Через несколько недель мы будем вместе жить в Лос-Анджелесе. А что он делает в Москве, когда его жена здесь? — Не знаю, он только сказал, что будет танцевать там рок-н-ролл. «Рок — Рок-н-ролл? — удивился Сурен. — Разве он танцор? Жиголо? — Скорее всего, так называется секретная операция. Они всегда придумывают такие названия. Оксана задумалась, щелкая пальцами... и подбирая нужное слово, но так и не подобрала. В прошлый раз она называлась Скорпион, только это страшная тайна. Билл сказал, что если я проболтаюсь, меня могут скормить крокодилом. Сурен успокаивающе погладил ее руку. «Будь спокойна. Ты же знаешь, я не склонен к пустой болтовне. Да меня и не интересует, чем он занимается. Меня интересуешь только ты. Очень важно, что муж бросил тебя на произвол судьбы». В чужой стране без друзей и родственников и почти без денег. Именно на это будет напирать Гарик в суде. Считай развод у тебя в кармане». Оксана звонко рассмеялась, выпорхнула из-за столика, подбежала к Сурену, обняла и поцеловала. «Значит, впереди нас ждет брачная ночь», прошептала она в его большое, заросшее волосами ухо.